Тяжелая дверь захлопнулась прямо перед его лицом. Он оказался в западне, и сейчас его втянет крутящийся водоворот. В отчаянии он нажал плечом, и дверь неожиданно поддалась. Протискиваясь внутрь, Дарл услышал удивленный возглас Уальда и захлопнул за собой тяжелую дверь, отсекая лабораторию от наступающей стихии. — Ты! — воскликнул Оальд. — Но как? Перед тем, как ногой опрокинуть стоявший на полу керосиновый фонарь, Даррелл успел увидеть своего врага и то, зачем тот сюда пришел. У стены, уже упакованные, стояли картины фон Виттеля и несколько деревянных ящиков со стеклянными сосудами. Один такой ящик Уальт держал в руках перед тем, как в лаборатории ворвался Даррелл. Темнота окутала обоих. Слышался глухой рев воды, затопивший отсек под ними. Даррелл услышал легкий царапающий звук. «Уальт!» — негромко окликнул он. «Не подходи ко мне!» — прозвучало в ответ из темноты. «Я держу в руке ампулу. Если не хочешь, чтобы я ее разбил...» — Но ведь ты тогда погибнешь тоже. — А еще у меня есть пистолет. Даррелл пытался припомнить, был ли у Альда пистолет перед тем, как он погасил фонарь. — Ты лжешь. Пистолет ты оставил у входа. — Черт с ним! — голос у Альда звучал глухо и безжизненно в стерильном воздухе лаборатории. — Что тебе от меня надо? — Мы хотим выбраться отсюда. Знаешь, что я мог уже давно убить тебя? Знаю. И тебе еще придется пожалеть, что ты не сделал этого. Еще не поздно, приятель. Просто я решил, что будет гораздо забавнее, если ты и твоя голландская подруга-полицейский поплаваете перед смертью. Ведь никто тебя сюда не посылал и не звал. Почему ты ослушался Флааса? Он же приказал тебе вернуться в Амстердам». Кто тебе сказал об этом?» «Сам инспектор. Он даже извинился передо мной за твое вмешательство. Это было перед тем, как эти идиоты-швейцарцы отказались впустить меня, как будто я прокаженный или дикий зверь». «Ты хуже зверя», — сказал Даррелл. «Ни одна страна в мире не захочет тебя принять. Похоже, ты собирался взять курс на Англию. Я так и сделаю». Как только утихнет шторм, прихвачу с собой Кассандру, я имею в виду вирус. Получу в обмен на него все, что захочу, Уальт вдруг хихикнул. А ты стой, где стоишь. Я убегу и добьюсь своего, даже если придется уничтожить миллионы жизней. Меня это не трогает. Понятно? Не зря я и Мариус страдали столько лет. Но Мариус мертв. «Разве ты забыл?» «Я никогда ничего не забываю. А теперь прощай, приятель!» Последние слова прозвучали сдавленно, как будто одновременно Уальт прикладывал какое-то физическое усилие. Вдруг вспыхнул яркий глаз фонаря, и Даррелл упал и перекатился влево. Грохот выстрела заполнил помещение. Луч большого фонаря зашарил в темноте по столам, шкафам и ящикам. Свет ослепил Даррелла, снова раздался выстрел. На него сверху посыпались осколки стекла. — Сейчас я тебя прикончу, Даррелл, а женщин заберу с собой. — Ты не успеешь, вода поднялась слишком высоко. — Есть еще двадцать минут, я проверил. — Вылезай, Дарел. Тогда тебя ждет легкая смерть. — Не думал, что у меня есть пистолет? — А он... — Вот он, здесь. Дарел схватил за ножку стол, за которым прятался, и с грохотом опрокинул его в сторону Уальда, одновременно сделав бросок и очутившись за его спиной. В ореоле света Он мог видеть очертания мощной высокой фигуры своего врага. Почти одновременно распахнулась дверь, которую Даррелл помешал задрать, когда внезапно появился перед удивленным Оальдом, и ворвался холодный вихрь вместе с водяным потоком, переливавшимся со ступенчатой лестницы, откуда пришел Даррелл. Уальт что-то крикнул. Свет фонаря метнулся над водой, и в этот момент Даррелл выбил у него фонарь, который свалился в воду, но не погас. В это время тяжелой рукояткой пистолета Уальт нанес ему сильный удар, и Даррелл почувствовал вспышку боли над ухом. Он упал на одно колено, пытаясь тут же подняться и задержать ускользающего врага. Но вода замедляла движение, увлекала за собой. Опять прогремел выстрел. Даррелл бросил ящик в фонарь и, наконец, погасил его. Темнота вернула к реальности. Сразу стали слышнее угрожающие звуки, грохот волн и вой ветра, шум, поднимающийся снизу воды. Сверху или снизу Смерть настигнет их непременно. Спастись навряд ли удастся. Даррел напряженно вслушивался, пытаясь в какофонии шума определить, где находится Уальт. Вспомнил про ящик с вирусом, который держал в руках Уальт, видимо, собираясь вынести его из бункера. Ему пришлось поставить этот ящик, чтобы держать одновременно пистолет и фонарь. Возможно, сейчас он поднял его снова. Даррел слушал. Его жизнь сейчас зависела от того, как скоро Уальт найдет выход. Странный царапающий звук впереди. Даррелла вдруг охватила дикая паника. Напряженные нервы слали ее сигналы в мозг. Если Уальт доберется к выходу первым... и захлопнет тяжелую дверь, Даррел останется в затопленном бункере навсегда. Он бросился вперед, споткнулся в темноте о ступеньки и вдруг с ужасом вспомнил о стеклянной ампуле с вирусом в своем кармане. Переведя дыхание, он нащупал сосуд, вынул его из кармана и очень осторожно положил эту скользкую стеклянную вещицу Прямо на пол, в воду, избавившись от ампулы, он начал подниматься по ступеням вслед за Уальдом. Сверху забрежил свет, который скоро закрыла фигуру Уальда. В руках тот опять держал ящик, в обеих руках. Пистолета у него больше не было видно. Одним прыжком Даррел догнал его. Обернувшись, тот пытался пинком сбросить его обратно в бункер. Даррел уклонился, а когда Уальд снова замахнулся ногой, ухватил его за щиколотку и силой дернул вниз. Крикнув, Уальд потерял равновесие и покатился вниз по каменным ступенькам, но поднялся. Даррел ударил ногой, пытаясь попасть в смутное пятно, где было лицо Уальда. Попал, ударил снова, но тот не выпускал ящика из рук. Наконец, не выдержав последнего удара, Уальд попятился назад, оступился, покатился вниз и упал, широко разбросав руки и ноги. И ящик, который он выронил, разбился о каменной ступени, и струки мутной жидкости забрызгали Уальда. Замерли. В неясном сером свете у Альт затаил дыхание. Как бы не веря своим глазам, на открытых участках кожи явственно выделялись мокрые пятна. Вирус, ты я разлил его. дарал молча следил за ним сверху. Я заразился, все кончено, в ужасе невнятно бормотал Уальт. Даррелл начал незаметно отступать к выходу. Уже в дверях он оглянулся на распростертого врага и прочитал в его глазах смертельный испуг. — Помоги мне, Дарелл! оставайся на месте. — Погоди, мне нужен доктор! — Ни один доктор уже не сможет тебе помочь.